Сколько всякой всячины приволок Потоны, и все ни к чему. Но не то чтобы ни к чему, но не дало результатов, что оскорбляло его самолюбие не меньше, чем утрата специальной премии, которой он мысленно уже нашел подходящее применение. Единственным развлечением Тимати в столь ранние утренние часы был разбор вопросов, которые задавал Наполеон. Это был целый набор абсурдных мыслей, которые мог породить только электронный мозг. Очевидно, Наполеону хотелось оставить за собой последнее слово даже в самых простых и недвусмысленных ситуациях. Иногда его вопросы раздражали Тимути, но чаще вызывали смех. Он коллекционировал реплики своего Наполеона и подумывал временами о том, не издать ли их отдельной книгой, как образцы абстрактного юмора. Но на сей раз один из пристрастных вопросов, которые задал электронный мыслитель, заставил Тимути насторожиться. Наполеон проверил показания автоматического климатического устройства в кабинете Ллойда и подтвердил, что отклонения состава воздуха от нормы ни разу не превышали 15 сотых процента допустимого объема. Наполеон поинтересовался, а сколько это 15 сотых процента? Тимоти терпеливо ждал прихода Патона. — Я не приглашаю вас садиться, Гарольд, — такими словами встретил Тимоти гостя. Пока вы не ответите на один наш с Наполеоном вопрос. Потон не скрыл радости, что Тимати не считает дело завершенным. Пока у вас есть вопросы ко мне, Тини, я не теряю надежды. Вернулся потон часа два спустя. Тимати спросил, как ему удается получать столь интимную информацию из жизни Ллойда и Веверли в столь короткое время. Потон лишь улыбнулся в ответ, и Тимати углубился в новые материалы. Минут через пятнадцать потом не выдержал. Есть что-нибудь?» Тимути покачал головой. «Нет, но какой-то запашок учуял. Знаете что, оставьте меня одного. Мне нужно сосредоточиться». Потом ушел с явной неохотой. На следующий день Тимоти не открыл ему дверь и не отзывался на гудки коммуникатора. Проверив вечером по записи, кто вызывал его в течение дня, Тимоти ухмыльнулся. Потом пытался соединиться с ним каждые полчаса. Сжалившись, тимути дал ему знать, что ждет его завтра после обеда. «Ну что?» — возбужденно спросил Патон. «Не заставляйте меня мучиться, Тини, Вы напали на след?» «Возможно. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу выяснить некоторые обстоятельства. Он проводил Патона в Тишайшую, небольшую комнату, где их никто не мог подслушать и никто не мог помешать, даже сам Наполеон. Прошу вас, садитесь». Потон вопросительно посмотрел на Тимати. «Для начала мне важно узнать, в чем причина столь безоглядного доверия к вам, Брукера?» «К случившемуся это отношение не имеет, поверьте мне. Я хочу знать, а не верить». Потон колебался. Мне не хотелось бы говорить на эту тему. «Никаких уверток. Это длинная история, Тини. Допустим, постарайтесь изложить ее кратко». «В 24 года, — начал потом я заболел эфемией желез. Надежд не оставалось никаких, родители не в состоянии были собрать нужную для лечения сумму, сам я еще учился. И тут появился человек из Юнайтед. Они, дескать, возьмут на себя все расходы и поставят меня на ноги, если соглашусь работать в их системе безопасности. Отказаться значило бы подписать свой смертный приговор». «Меня поместили в клинику «Юнайтед» и через несколько месяцев вылечили». Потом усмехнулся. «Я поступил на службу в «Юнайтед». «Беседовал со мной мистер Флоуэр». «Вы знали такого?» Тимоти покачал головой. «Это шеф безопасности «Юнайтед». Скотина». Флоуэр сказал мне, что рад видеть меня в добром здравии и тому подобное. А потом открыл мне глаза. «Оказывается, на мне испытали новые лекарства» у которого, увы, есть одно непредусмотренное заранее побочное действие. Понимаете, если не принять определенное средство, кровь мгновенно свертывается в жилах. И средством этим Юнайтед, разумеется, располагала? Да, его открыли, по словам Флоуера случайно. «Счастье мое, что я обратился к ним, а не к их конкурентам. Те не смогли бы мне помочь, а Юнайтед поможет и будет помогать до тех пор, пока моя работа не перестанет их устраивать». Другого препарата действительно нет, Тини. Тимати налил виски и протянул по тону. Нас таких оказалось человек десять, и отбор проводился весьма тщательно. Все мы с блеском окончили университет. Ни у кого коэффициент интеллектуальности, КИ, не был ниже 195, и нам не пришлось долго теряться в догадках, дабы установить, что все мы заболели не случайно, что мы не жертвы неудачного медицинского опыта. Все было заранее обдуманным покушением на нашу жизнь. Теперь мы оказались в полной зависимости от людей, выдавших нам спасительное лекарство, и делали все, что требовал от нас Флоуэр. Парни Флоуэра, вот как нас называли. Он надолго замолчал. Разве невозможно определить состав этого лекарства? спросил Тимути. Мы шли на все, лишь бы вырваться из-под власти Флоуэра, и шестеро из нас заплатили за это своей жизнью. «Видите ли, Тини, нам выдавали порцию лекарства только на день и заставляли принять в их присутствии. Одному из нас семь дней подряд удалось провести по несколько часов в клинике Public Health Fair, а мы остальные его прикрывали, но в клинике так и не смогли установить, в чем именно мы нуждаемся. Необходимо, мол, было, чтобы кто-то из нас как минимум две недели пролежал в стационаре. Когда Флоуэр пронюхал об этом, он просто не дал Джону его дневной порции». «Флоуэр умер?» «Да, пять лет назад. И пока открыли его сейф...» «Я единственный, кто остался в живых, Это случайно». «От кого вы получаете лекарства теперь? От брукера?» «Да, каждое утро. А в такие дни, как сегодня, когда приходится выезжать в город, он делит порцию на две части, утреннюю и вечернюю. Когда меня вторично поставили на ноги, он вызвал меня к себе. Он якобы только теперь узнал о нашей судьбе». И сам бы такого никогда не допустил. Он просит меня забыть о прошлом и продолжать работать на Юнайтед в качестве его личного секретаря. Содержание он пообещал мне отличное и сдержал слово. Только лекарства вам не выдал. Потом пожал плечами. Проявление истинного человека любви. Он сказал, что так он во мне никогда не усомнится. Он, дескать, будет уверен в преданности хоть одного человека на всем белом свете. Что мне оставалось? И где Брукер хранит лекарства? В сейфе, в своем кабинете. Это сейф-идентификат. Его открывающее устройство реагирует исключительно на тепловые волны, излучаемые телом Брукера. Попытайся открыть его кто другой, ничего не выйдет. Он связан с механизмом самовзрывания. И если Брукер умрет... Через трое суток защита сейфа автоматически снимается, и сейф сможет открыть любой. Но у меня-то в запасе всего один день. Смерть Брукера станет и моей смертью. Еще один вопрос, Гарольд. Кто-то же должен производить эту штуковину, даже если у Брукера ее много? Все еще запас лекарства на несколько лет. Однажды он показал мне флакон с голубыми шариками. Этого предостаточно на многие годы, сказал он. И сам он отказывать мне не собирается. Сколько ему лет? 78. А вам? 32. Тимати положил руку на плечо Паттона. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он. «Даю вам слово». «Что вам еще угодно знать? Что произойдет, если вы захотите зайти в замок с двумя большими сумками? Придется отдать их на контроль сотрудникам охраны и объяснить, для чего они мне понадобились».